Интер, люди. Вернёмся немного назад во времени. За день до этого. Вторые сутки пребывания Грей и её спутников на рельсовом цепилении. В вестибюле главного здания Нориджона Слот-стрит гремел яростный голос. "Неважно, прочь с дороги. Мне нужно поговорить с Райнес Эльмилоар Чизерт". Ого, как много крови. Нахмурившись, подумала Райнес, когда гость снова начал рваться. Его рвало кровью от любого, даже малейшего напряжения. Просто стоит на месте – рвота. Идёт – рвота. А если побежит, то тогда станет похож на окровавленного зомби. Снаружи этот человек, может, и выглядел нормально, но без гематопоэтиков он не прожил бы и дня. Честно говоря, сейчас ей просто хотелось сделать вид, что её здесь не было, но это, похоже, не сработает. Спустя какое-то время дверь распахнулась, и к ней ворвался молодой человек с футляром для скрипки в руке. «Мисс, что здесь с твой?» Он не успел закончить, потому что его снова начало рвать. «Прежде всего, сэр, пожалуйста, приберите за собой». Холодно встретила его Райнос, приводя в порядок документы, которые она просматривала. Примерно треть работы лорда приходила к ней в таком виде. Когда её брат отсутствовал, это количество резко увеличивалось до ста процентов, из-за чего она, как правило, оказывалась в отчаянной ситуации. И несмотря на то, что технически у неё было время... Это мой человек, она не хотела уделять ни секунды. Боюсь, моего брата сейчас нет. Можете оставить сообщение, я с радостью ему передам. Но уж нет. Почему мой добрый друг Эверня сказал мне, что отправляется на рельсовый дирижабль? Потому что, наверное, вас это не касается. Нет. Я человек ответственны за вашу исходную метку, и вы используете его тело? Нет. Просто потому, что я его друг, вы обязаны сказать мне. Вот почему я сказал, что Эверн вёл себя странно. Надувшись, он ударил кулаком по груди, судя по всему, слишком сильно, поскольку его тут же сложил приступ кашля. «Значит, это ты одолжил ему денег, чтобы он смог добраться до Японии для участия в Четвёртой войне за Святой Грааль?» Подумала она, но вслух ничего не сказала. Для такого неопытного и недружелюбного человека, которым её брат был в то время, было весьма впечатляюще, как сильно это решение изменило последующую историю всей часовой башни. От мысли о том, что история Магии полностью изменилась из-за решения купить билет до Японии, хотелось смеяться. Но так было вообще со всей историей, не так ли? Именно в настоящее время этот человек был единственным, кто называл его Вейвером. Только благодаря ему её брат не был полностью сломлен, когда взял под опеку клан Эльмелоев. Его звали Мелвин Вайнс. Ему было около 30 лет, то есть столько же, сколько и её брату. Из-за белых волос и ресниц он походил на альбиноса. Со своими бледно-голубыми глазами и удручающе хорошо сложными чертами лица, он бы выделялся даже среди кина завёст. Более того, он был выходцем из дочерней семьи одной из трёх великих аристократических семей, и если бы не его природная слабое тело, кто знает, каких высот бы добился этот настроищик, не обладающий рангом фес. Вздохнув, Райноsp покачал головой. К сожалению, даже я узнала о том, что он посетит рыльцевый ципелён всего лишь несколько дней назад. Но во всяком случае одно приглашение на этот поезд допускает присутствие только двух спутников. По всей видимости, он взял с собой двух своих учеников, так что, как видите, я была очень занята бумажной работой. В таком случае ничего не поделаешь, я просто отправлюсь одн. сказал мужчина. Райнос в ответ наклонила голову. Вы один? А вы же, да, из-за своего состояния не мог присутствовать на войне за Святой Грааль или при тех других недавних инцидентах, но в последнее время мне стало значительно лучше. Думаю, я без проблем смогу отлучиться на несколько дней». Он улыбнулся, сверкнув своими ослепительно белыми зубами. И в то же время с гордостью показал ей конверт. «Разумеется, моя семья приложила все усилия, чтобы заполучить приглашение на рельсовый цепелин. Пусть и один, но я должен увидеть воочию заплаканное лицо Вейвера». Точно, этот человек, несомненно, был другом Вейвера. Но это вовсе не означало, что он был его союзником, потому что иначе он ни за что бы не пустил её брата участвовать в таком опасном предприятии, как война за Святой Грааль. В каком-то смысле он был более умным злодеем, чем сама Райнос, а в розыгрышах мог посрамить даже Флата. «Так что поспешим! Чем быстрее, тем лучше! Сигнал на старт уже прозвучал!» Возвестил молодой человек, Мелвин, ярким голосом. За окном, порождая мощный ветер, показался, видимо, вызванный им вертолёт. Санда Макота... Досье лорда Эль Милоя II. Том 4. Дело о поезде коллекционере «Мистический глаз». Часть 1. Конец. Читал. Адреналин.